День клонился к закату. Жаркое июльское солнце набрякло и потемнело, медленно спускаясь в пляшущее над горизонтом марево. С севера ползла гряда облаков, похожая на неровном свете на напышующие последним жаром угли костра. Алые всполохи кинулись ввысь, окрасив померкшее небо. За изгибом земли скрылось вселенское пожарище, не иначе. от которого Данила не в силах было отвести взгляд. «Как там говорил Догин?» «Сама реальность не была настолько реалистичной. Может, он просто не видел таких закатов?» Данила сдвинул бесполезный визор на лоб. К интернету его так и не подключили, уставившись на темнеющую с каждой минуты полоску леса вдалеке. Белесо-желтые луга, сочная зелень деревьев, серая лента асфальта, все теряло краски, становясь черной декорацией на фоне индигового неба. «Нам ехать всю ночь!» – послышался издалека голос Костя. «Вздремни!» «Сбоку рычаг!» «Потяни, чтобы откинуть сиденье!» Данила так и сделал. Минуту спустя он погрузился в глубокий, спокойный сон. Мотор, взрывев, недовольно всхрапнул и загудел ровнее. Небо прояснилось. На фоне бледной синевы мелькали темные силуэты домов, уплывая за пределы видимости. Данила нащупал рычаг сбоку от сидения, потянул за него и мягкая спинка кинула парня вверх. От резкого подъема он охнул. Костя выруливал на узкую улочку какого-то грязного городишки. «Где мы?» Охрипшим голосом спросил Данила. «Почти приехали». Минивэн, ехавший впереди, исчез. Сзади тоже было пусто. Пропал и байкер сопровождения. Данила напрягся. «Не дрейфь! Они ушли вперед!» Бросил Костя, заметив, как озирается его спутник. «Заняли позиции. Теперь ждут нас». Преодолев узкий коридор между двух бетонных заборов, неумело исписанных уличными художниками, машина выбралась на пустырь. Вдалеке виднелось нечто белое, мягко светящееся в предрассветном сумраке. Сооружение напомнило Даниле половину гигантского яйца, закопанного в землю. У пологих стен, прислонившись к ним спинами или скрючившись на земле, сидели десятки людей в грязных одеждах с визорами на лице. Кто-то дремал, другие шевелили руками в воздухе, третьи, казалось, уже отправились на тот свет, отворив рот с пересохшими, растрескавшимися губами. Костя припарковался у острого края яйца. «На месте!» Данила взялся за ручку двери, но Костя его остановил. «Погоди, надо тебя к Иннету подключить, иначе он тебя в упор не увидит!» Он протянул руку, нажал что-то справа, и картинка перед глазами на мгновение померкла, вернувшись дополненной шевелящимися на периферии десятками значков. Они так и звали прикоснуться, но Костя быстро осадил Данилу. «Не смотри на картинки или слова, которые появятся дольше двух секунд, иначе затянет с ней и придется визор перезагружать». «Либо припадок случится, такое тоже бывало». «Я тебе фильтры поставил, так что без твоего разрешения Иннет не должен сильно беспокоить». Но стоило им выйти из машины, как в глаза бросились десятки рекламных объявлений. Они сверкали, переливаясь красками, голосили, что было сил. Напирали, не знаю удержу. Даниле стало любопытно. Он укратко глянул на Костю. Тот коротко кивнул, пожав плечами, как бы говоря. «Ничего страшного, только не увлекайся». а затем ткнул пальцем в одно из них, и прочие тут же затихли. «В наш безумный век тревоги и страданий лучше всего продается счастье», бодро заговорил мужской голос. «Невозможно стать востребованным, если не выглядишь счастливым. Мы создадим ауру беззаботной радости для вашей странички. За смешную сумму. И друзья до отказа набьют все ячейки учетной записи. «Вас засыплют предложениями о работе. Девушки, парни будут вешаться на вас повсюду. Не упустите шанс реализоваться в этой жизни. Отправьте свою страничку в агентство позитива и счастливых настроений». «И что, кто-то ведется на такое?» Данила с сомнением глядел на мерцающее в воздухе объявление. Оно продолжало тихо гудеть едва закончило говорить. Образы счастливых, улыбающихся людей, заполонившие все поле зрения, постепенно таяли. Внутри стало тепло. «А то! Отбоя нет, толпами валят!» – усмехнулся в ответ Костя. «Скоро ни одной грустной рожи в Инете не останется!» Он махнул рукой, и реклама исчезла. «Хватит развлекаться, у нас дела поважнее!»